Глава двадцать первая. Ноша. Аделия. Он снова шлет цветы, корзины с фруктами и конфетами. А еще пишет мне. Я не читаю. Заблокировать рука не поднимается. Все-таки это как-то низко, что ли. Рома не приезжает ко мне домой, и на том спасибо. Видеть его сейчас я не готова. Слушать очередные бредни в духе «ты все не так поняла? Увольте». Волков достаточно потрепал мне нервы, чтобы я была в состоянии говорить с ним без эмоций. Да и как тут можно без эмоций, когда они льются через край? Неделя прошла на удивление быстро и спокойно. Работы было очень много, а вот времени на самобичевание не нашлось вовсе. Приезжала я домой, выжатый, как лимон. Заказывала доставку, потому что сил на готовку не оставалось. Как же хорошо, что я не отказалась от машины. Иначе не представляю, в каком состоянии я бы возвращалась по вечерам, если бы ездила на общественном транспорте. Мы заваливались с базилио на диван. Он неизменно клал голову мне на живот и мурчал, как паровоз. Идиллия. В пятницу Никита отпустил меня с работы пораньше. Боже, храни этого мужчину. Мне не пришлось объяснять ему, что женщине необходимо время, чтобы привести себя в порядок к такому важному вечеру. Он и сам все понял. И в очередной раз оказал мне знак внимания. Девочки в салоне собрали меня за пару часов. Ненавязчивый вечерний макияж и уложенные в низкий пучок волосы. Дома я надела невесомое белье, чулки и платье в пол. Я купила его когда-то давно, еще будучи в браке с Волковым. Купила, но так ни разу и не надела. И что пропадать добру? Финансы свои я контролирую, трачу с умом и не транжирю. Поэтому смысла покупать новое платье нет. У меня их вон полный гардероб. Окидываю себя в зеркале пристальным взглядом. Черное бархатное платье струится по фигуре, оставляя на полу небольшой шлейф. При этом плечи и шея полностью открыты. Рукава закрывают кончики пальцев. Шикарно. К этому наряду подойдут только бриллианты. Достаю из шкатулки гвоздики с крупным камнем. Их мне подарил Рома. В то время, когда я еще надеялась на то, что счастливое будущее — история про нас. На ноги надеваю черные туфли на высоком каблуке. Черная шуба дополняет образ Total Black. Мы с Никитой договорились встретиться на приеме, так как ему надо быть там раньше. Вызываю такси и еду в невероятно пафосный ресторан. Внутри все дорого-богато, на высшем уровне. Видно, что компания не поскупилась в расходах на этот вечер. Поддерживает свой имидж. Отдаю шубу в гардероб и прохожу внутрь. Первым нахожу глазами Димку, киваю. Он прерывает разговор с каким-то мужчиной и подходит ко мне. «Деля, ты сведешь его в могилу», — целует в обе щеки. «Кого?» — хихикаю я. «Обоих», — закатывает глаза. «Выглядишь просто превосходно. Красотка». «Благодарю», — киваю. «А где Соня? Я хочу с ней поздороваться». Лицо Димки хмурится. «Соня в туалете. Она неважно себя чувствует». «Что-то случилось?» — спрашиваю с тревогой. Говорит, нет. Просто сказала, что отойдет ненадолго. Перевести дух. «Дель, можешь ее проверить? Пожалуйста. Будет не очень красиво, если я ворвусь в женский туалет». «Конечно, Дим». Спешу к дамской комнате и толкаю дверь. «Сонечка!» — зову жену друга. «Деля! Деля!» — выбегает из одной из кабинок и обнимает меня. «Что с тобой, Сонь?» «Соня очень отлично выглядит». Платье роскошно сидит по фигуре и не скажешь, что не так давно она стала мамой. Лицо бледное, но в целом вроде все неплохо. «Да Илечка, сделай кое-что для меня, а?» «Конечно». «Усаживаю ее на диванчик». «Купи мне тест на беременность». «Прямо сейчас?» «Теряюсь от этой просьбы». «Прямо сейчас». «Ага, ну, давай так. Я закажу доставку из ближайшей аптеки, заберу у курьера и принесу тебе». «Супер!» а ты уверена что это нужно делать именно сейчас на все сто процентов делаю заказ потом быстро бегу ко входу стараясь никому не попадаться на глаза и по такому же принципу обратно вот держи протягиваю ей пакет в котором три теста хватило бы и одного иди уже подталкиваю ее через пять минут у нас на руках тест на беременность на котором две полоски как же так я ведь кормила грудью Пормочет Соня, шокированно глядя на тест. Кормление грудью не гарантия, ведь сначала приходит овуляция, а потом критические дни. О нет! Стонет и закрывает ладонями лицо. Димка будет счастлив, толкая ее плечом и подбадривающе улыбаюсь. Это был его план с самого начала. Но я устрою ему. Я же только хотела на работу выходить. А тут это тошнота и слабость, и головокружение. Да, вздыхаю и каменею. Когда у меня в последний раз были критические дни? Мы тогда еще с Ромой вместе жили. Я перестала пить таблетки сразу после того, как ушла от него. К чему травить себя гормонами, если я одинока? Ну, пойдем. Соня тянет меня обратно в ресторан. Иду на автопилоте. Два неиспользованных теста оттягивают сумочку, как неподъемные ноша.